Джанай стоял на краю утеса и растерянно смотрел на запад. Туда, где поблескивала на солнце вода. Где-то там находился Камелли. Прежде находился. Город над морем, прилепившийся к склонам гор. Сотни ли к западу. Сейчас там плещется море. Будь Алнора жива, ему, возможно, было бы легче осознать это. Без ее сновидений... Он не знал, что ему делать и куда идти. Да что там, без нее ему не хотелось жить. Он вздохнул и заковылял к фургонам, дожидавшимся примерно в миле. Фургоны были изношены, и их осталось гораздо меньше, чем было прежде. Как и людей, впрочем. Всего несколько тысяч человек, а ведь когда-то в дорогу отправились десятки тысяч. Но для оставшихся фургонов их было слишком много. Как спасти детей, слишком слабых и маленьких, чтобы идти пешком? У первого фургона его встретил Адан. Высокий молодой человек с усталыми голубыми глазами. Джанаю всякие раздумалось, что если он обернется через плечо достаточно быстро, то увидит Вильяма. Но, конечно же, такого не могло случиться. Вильям был изгнан много лет назад, как только выяснилось, что он способен направлять силу. Слишком много еще в мире мужчин с подобным даром. Всех мальчиков, обнаруживших такие способности, надлежало изгонять. Другого выхода не было, но порой Джанаю до боли хотелось вновь увидеть своих детей. Всех. Эсале умер в младенчестве и остался покоиться в наспех выкопанной крохотной могилке. Малыша стоял как свечка, и не было рядом Айседай, чтобы его исцелить. — Отец, — возбужденно заговорил Адан, — к нам явились Агир. Джанай подозревал, что до сих пор его сын считал рассказы об Агир пустыми байками. Они пришли с севера. Агир было около полусотни. Все оборванные, грязные, исхудалые и изможденные с обвисшими мохнатыми ушами. Он давно привык и к измученным лицам, и к латаному платью своих людей, но никак не думал увидеть в таком состоянии Агир. Но что думать об багир Он должен заботиться о людях и исполнять свой долг перед Айсседай. Когда он в последний раз встречал Айсседай? Кажется, сразу после смерти Алноры. Хараван встретил ее, когда для Алноры было уже слишком поздно. Та Айсседай исцелила нескольких оставшихся в живых больных, Забрала несколько сангриалов и ушла своей дорогой, горько рассмеявшись, когда ее спросили, не знает ли она безопасного места. Платье ее было в заплатах, да и вела она себя как-то странно. Твердила, будто один из отрекшихся остался на свободе. «И Шамаэль все еще касается мира», — так она говорила. Джанай полагал, что хотя она и женщина, Её затронуло тоже безумие, что и Айсида из числа мужчин. Он отогнал воспоминания и заставил себя взглянуть на Агир. После смерти Алноры Адан слишком часто забывал об окружающем. Агир держали в руках фляги и ломти хлеба. Джанай почувствовал вспыхнувшую в нем ярость и даже испугался. Запасы пищи были скудны. А того, что уминали сейчас незваные гости, хватило бы на прокорм многих людей. Целой сотни, а может и двух. Но путь листа предписывал аильцам делиться последним, делиться добровольно и без сожаления. — Я вижу, у вас есть саженцы-чоры, — промолвил один из агир, поглаживая толстыми пальцами отростки в прикрепленных к стенке фургона горшках. — Немного. — Немного коротко ответил Джанай. «Они часто гибнут, но старики успевают отсадить черенки». У него не было времени особо задумываться о деревьях, ибо прежде всего надо было заботиться о людях. «Как дела на севере?» «Худо», — отозвалась Агирская женщина. «Запустение распространяется к югу, и повсюду свирепствуют мурдраалы с тролоками». «Я-то думал, что с ними покончено». Выходило, что путь на север каравану заказан, а на юг... В десяти дневных переходах к югу находится Джеренское море. Или оно когда-то там находилось? Он слишком устал. Слишком. «Вы пришли с востока», — поинтересовался другой Агир, старательно вытирая блюдо кусочком хлеба. «Ну и как там на востоке?» «Тоже худо. Хотя, может быть, только для нас». 10 нет, 12 дней назад какие-то недобрые люди отняли треть наших лошадей. Нам едва удалось бежать и спасти остальное. Он с болью вспомнил брошенные фургоны и оставшиеся в них вещи, доверенные Аильцам Айсседай. Такое случалось не впервые, но от этого становилось еще горше. «Почти все, с кем мы встречаемся, забирают у нас что хотят». Но, может быть, к Агир они отнесутся иначе? «Может быть», — пробормотала женщина Агир, но в голосе ее слышалось явное сомнение. Безопасности не было нигде и ни для кого. «А вы, случайно, не знаете, где можно найти какой-нибудь стейдинг?» стединг спросила она. Джанай удивленно уставился на нее. «Я-то не знаю, но вы... Разве может Агир не знать, где стединг «Нам пришлось бежать очень далеко», — промолвил один из Агир, стоявший в задних рядах. «Искитались мы слишком долго. Лицо земли неузнаваемо изменилось. Остальные дружно закивали. Если мы в скорости не найдем стейдинга, то все погибнем», — добавила женщина Агир. «Я уже чувствую тоску. Мы должны найти стединг чтобы остаться в живых. Должны». «Я ничем не могу вам помочь», — печально промолвил Джанай, неожиданно почувствовав, как его сердце словно сжало тисками стальная рука. Земля действительно изменилась и продолжала меняться прямо на глазах. Там, где еще год назад расстилалась степь, теперь могли вырасти горы. А тут еще запустение разрастается. Тролоки и мурдралы, оказывается, вовсе не сгинули. Люди же уподобились диким зверям. Крадут убивают и не знают о Дашайн, будто никогда о них и не слышали. Все потерялись, заблудились. И Агир, и Аильцы блуждают, словно в потемках. Невидимая рука сжала сердце еще сильнее. Джанай пошатнулся и упал на колени. Нестерпимая боль пронзила его грудь. «Отец!» — воскликнул Адан, упав на колени рядом с ним. «Отец, что с тобой? Тебе плохо? Как тебе помочь?» С трудом подняв руку, Джанай ухватил сына за ворот и, приблизив его лицо к себе, прохрепел. «Уводи людей на юг!» Он с трудом выдавливал из себя слова между рвущими сердце спазмами. «Отец, это ведь мы!» «Слушай, слушай!» «Уводи!» — аил на юг. В безопасное место. Блюди завет. Храни то, что доверили нам Айсседай, пока они не придут. Путь листа. Ты должен. Я пытался, промелькнула в его угасающем сознании. Салинда, Седай, ты должна понять, я сделал все, что смог. Алнора, Алнора. Алнора. Имя и стаяло. Боль в груди Ранда отступила. Во всем этом, казалось, не было смысла. Как могли эти люди называться аильцами? Рядом, оскалив зубы в беззвучном реве, стоял мурадин, впившийся ногтями в лицо, в котором алели царапины. Внутри колонн пульсировали слепящие огни. Вокруг них завивались смерчи. Вперед!